За прилавкою сидит молодой купец Статный молодец Степан Парамонович По прозванию Калашников. Шелковые товары раскладывает, Речью ласковой гостей он заманивает, злато серебра пересчитывает. Да недобрый день задался ему. Ходят мимо бары богатые,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 Сама бледная, простоволосая, Косы русые расплетенные, Снегом инеем пересыпаны. Смотрят очи мутные, как безумные, Уста шепчут речи непонятные. Уж ты где жена, жена Шаталоса? На каком подворье на площади, Что растрепаны твои волосы, Что одежа твоя вся изорвана?